Глава 17. Александр Снежинский. Отель, в который мы прибыли, рекламировал себя как пятизвёздочный, но на деле я бы не дал ему и трёх звёзд. Пока администратор оформляла нашу команду спортсменов, Зина листала ленту в мобильнике, а дочки успели уронить большую вазу в холле. Как няня, Зина оказалась совершенно бесполезной, Дети её не слушались, да она и не пыталась за ними присматривать. Закипая всё сильнее, я сунул администратору свой паспорт и детские свидетельства о рождении, оплатил курортный сбор и подозвал расшалившихся дочерей. На третий этаж, где нас разместили, пришлось подниматься по лестнице, лифт в здании отсутствовал. Чемоданы тоже нам никто не собирался нести до номера, и это разозлило меня ещё больше. «Где Лакей? Где обслуживающий персонал?» «Добро пожаловать в реальность, Александр Мирославович». Начальник охраны добродушно пожал плечами. «До некоторых мест привычная вам цивилизация не добралась, но природа здесь прекрасная». Спортивная команда, состоявшая из шести рослых охранников, которые все как на подбор были одинаково выбриты наголо, носили бороды и вырядились в белые шорты и майки, ловко подхватила наши зины чемоданы и в два счёта отправила их наверх. Администраторшу в строгих очках впечатлила наша спортивная бригада, и она восхищалась спортом всю дорогу на третий этаж, где нас с Зиной и дочками ждал заявленный в рекламе просторный номер с ванной комнатой и балконом. Но когда она распахнула перед нами дверь номера, я потерял дар речи. Не было никаких двух комнат. Вместо этого одна комната средних размеров была разделена странной перегородкой, с одной стороны которой располагались скромный диван и телевизор, а со второй стороны в ряд стояли одна двуспальная и одна двухъярусная кровать. Что это? Вы же обещали нам просторный двухкомнатный номер и балкон. Это наш самый просторный номер из всех имеющихся в наличии. Простите, люкс заняли ещё вчера. Самый просторный? Вы уверены? А что вы хотели? Сейчас сезон. Свободных мест в отеле не очень много. Он пользуется популярностью, места бронируют с февраля. — развела руками администраторша. «Вам с женой большая кровать, детям двухъярусная». Дочки забрались на большую кровать, а я раздражённо уставился на администраторшу. «Это не жена, Зина моя сотрудница». «В таком случае она может занять верхний ярус», — примирительно улыбнулась администраторша. «Вот вам талончики, по ним можно получить доступ в столовую. Не опаздывайте, разберут всё самое вкусное». «Завтра освободится двухместный номер, и если вам некуда девать средства, можете снять и его тоже. Но не забудьте внести предоплату, а то уведут из подноса носа». Выложив мне в руки четыре талона, она чинно удалилась. Я бросил ей в спину яростный взгляд. «Некуда девать средства. Да я могу весь её отель с постояльцами выкупить. Только это будет убыточное вложение, и оно мне точно ни к чему». Я привык к отдыху в лучших зарубежных отелях. И представшая передо мною реальность меня совсем не радовала. Зина растерянно осмотрелась по сторонам. «Александр Мирославович, я с вами в одной постели спать не буду», залившись краской, заявила она. «Зина, я же просил забронировать самый лучший номер. А вы что забронировали?» накинулся на неё я. «Какой отель, такие номера. Что вы хотели в разгар сезона?» Сидевшие на кровати дочки переглянулись. «Пап, а можно нам большую кровать?» «Можно. А вам, Зина, достанется верхний ярус». Зло буркнул я и распахнул балконную дверь. Да уж, на этом балконе могли поместиться максимум два человека. Как хозяева отеля умудрились воткнуть сюда столик и два стула? Окончательно расстроившись, я взглянул вниз. Там открывался вид на бассейн и небольшую террасу, заставленную столиками, типа мини-кафе. Постояльцы отеля весело обедали, их, судя по всему, всё устраивало. И выехать из этого недоотеля никак не получится, ведь где-то на этаже затерялся мой двойник. Немного поразмышляв, я решительно взглянул на кислый курортный пейзаж за балконом. Я просто обязан выяснить, кто он такой. Надо смириться с бытовыми условиями и поймать за розовый хвост этого фламинго, разрушившего мою семейную жизнь. В телефоне материализовался начальник охраны. Все сотрудники службы безопасности заняли свои позиции, босс. Но объект «Клюква» ещё утром отъехал на экскурсию по окрестностям. «Вернётся завтра, пока отбой. Наслаждаемся коротким отдыхом и ждём её возвращения». Я нахмурился. Розовый фламинго растворился в закате. «Кажется, наше пребывание в этом месте затянется». «Пап, я кусать хочу», — раздалось совсем рядом, и малышка Рая повисла на моей руке. Я подхватил её на руки. Мои малышки проголодались. «Да, купишь мороженое?» — запрыгала вокруг меня Марика. Я взглянул на угрюмо сидящую на краю двухъярусной кровати Зину. «Зина, бросьте печалиться». Никто ещё не умирал от ночи на втором ярусе двухъярусной кровати. Боюсь, если на второй ярус детской кровати заберусь я, она прогнётся под моим весом. Приглашаю всех пообедать, а потом отправимся к морю. Наденьте удобную обувь. Спустя двадцать минут мы вчетвером устроились за столиком мини-кафе. Заказали суп, пиццу и лимонад. Со стороны мы с Зиной, которая до сих пор хмурилась от того, что ей достался верхний ярус детской кровати, действительно были похожи на семейную пару с детьми. «Надеюсь, Тоня никогда этого не увидит», надевая очки от солнца, опасливо подумал я. Но по дороге на пляж очки пришлось снять, небо затянулось измитучами. Западный Крым славится своими песчаными пляжами и чистым морем. Именно на таком пляже мы оказались после обеда. Первобытная красота и почти никакой цивилизации вокруг. Признаюсь честно, мне, Снобу, привыкшему к шикарным отелям, было очень нелегко смириться с этим местом. Но малышек было невозможно оттащить от воды. Они носились по ней босиком, резвились, строили из песка башню и промочили свои шорты и майки. Зина меня игнорировала. Устроившись на песке в позе лотоса, она листала ленту в телефоне, а я бродил по бесконечному песчаному пляжу вдоль кромки воды и следил за дочками. Ветер гонял по небу сизые тучи. Чайки беспокойно сновали низко над водой, издавая громкие крики. Море, песок и счастливые дети — потрясающая картина. Я вдруг подумал, что мы с Тонией уже несколько лет не были в отпуске. Может, если бы мы с ней чаще отдыхали, сейчас бы не произошло страшного недоразумения под названием «измена», которой на самом деле не было. Когда всё закончится... «Я обязательно отвезу Тоню и детей в настоящий отпуск, куда-нибудь на острова», — мелькали мысли. «Главное — найти Тоню, найти и вернуть её домой во что бы то ни стало. Надеюсь, розовый фламинго даст подсказку, где её искать». Вечер постепенно опускался на побережье. После ужина Зина ушла в номер, а мы с детьми, взяв с собой охрану, отправились прогуляться по окрестностям. Нашли два небольших продуктовых магазинчика и пекарню. Детям понравились сахарные булочки. На местном рынке мы приобрели большую дыню, арбузы и полный мешок всяких ракушек и магнитиков. Вернулись в номер, когда уже начало смеркаться. Выкупанные и переодетые в пижамы дочки забрались на большую кровать и разбирали свои новые трофеи. «Пап, почитаешь сказку?» Марика успела припрятать магнитики и ракушки в свой рюкзак и совала мне в руки их с Раей любимую книжку. «Конечно, почитаю». Включив приглушённый ночник, я устроился между дочками и прочитал им сказку. «Пап, а Зина не будет нашей новой мамой?» Сонно поинтересовалась Марика. Я усмехнулся. «Нет, милая, Зина просто помогает мне по работе. Мама у вас одна». Совсем скоро мы её найдём и заберём домой. Фух. На лице старшей дочки появилась сладкая улыбка, и она свернулась клубочком под тонким одеялом. Младшая забралась под мою руку и уже вовсю сопела во сне. Я прикрыл глаза и представил Тоню. Тоня, Тонечка, куда же ты пропала? Я так по тебе скучаю, мы все скучаем. Ты просто обязана вернуться к нам. Зина провела остаток вечера на узком балкончике с бокалом мохито и мобильником. Кажется, она смотрела какой-то сериал. Убедившись, что дочки спят, я выглянул на балкон. «Зина, я отправляюсь спать. Завтра мы переселим вас в другой номер, а сегодня, к сожалению, придётся спать здесь». «Хорошо, Александр Мирославович, я скоро к вам присоединюсь. Только серию досмотрю», — кивнула моя ассистентка. Честно говоря, я уже начал жалеть, что взял её с собой. Никакой помощи от неё нет. Такое ощущение, что я взял с собой не двоих детей, а троих. И третий, между прочим, самый старший и самый капризный. «Ну ничего, завтра в полдень её переселят в другой номер, и проблем будет меньше», — подумал я, и с этими мыслями провалился в сон на нижнем ярусе детской кровати. «Мне снилось Тоня». Она стояла с чемоданами возле бассейна и с укором смотрела на меня. Я хотел её обнять, но она увернулась и растворилась, оставив от себя лишь воспоминания.